«И все-таки я считаю, что все не так однозначно, милорд», произнес Виконт Аскаверал с сомнением, покачав головой. Он и Трой сидели на ветке высокого дерева и рассматривали возвышающийся перед ними замок. Замок был в не очень хорошем состоянии. Внешняя стена была испечрена оспинами обрушений, да и почти треть отсутствовавших зубцов также говорила сама за себя. Но в то же время было видно, что не так давно хозяин взялся за его восстановление. Трой усмехнулся и пожал плечами. «Вот там все и узнаем». «Но нападать на замок владетеля, не прислав официального вызова», — начал Виконт. Однако герцог Арвендейл прервал его, жестко рубанов рукой. «Ничего, если хромой соврал, извинюсь и возмещу ущерб. А если нет и все подтвердится, то перед нами не дворянин, а обычный разбойник». «Я эту тварь даже части дворянской казни не удостою». «Никакого ему отрубания головы. Вздерну на ближайшем суку и баста». Допрос Хромова добавил последние детали в ту мозаику, которая начала потихоньку складываться в голове у трое еще после того, как они прижали к ногтю первую банду. То есть сначала все шло как обычно. На первый взгляд Хромой не рассказывал ничего особенного. «Ну да, грабят, причем подчистую» не брежгу, даже самым недорогим товаром. Товар накапливают в лесном лагере, а потом вывозят к скупщику. Скупщиков несколько. Нет, сам кривой кабан имеет контакты только с одним, остальные — не его заслуга. Нет, сам хромой с ними не договаривался. Просто его... Тут хромой запнулся, но, покосившись на спокойно смотрящего на него трое, поежился и продолжил. Его хозяин обычно передавал через своего подручного, кому везти товар на этот раз, и... А что, сам хромой никого не грабил и не убивал, а исполнять повеление хозяина ⁇ обязанность любого добросовестного и рачительного слуги. Он был вроде как предельно откровенным. Предельно. Но чем дальше, тем больше утроя складывалось впечатление, что хромой что-то не договаривает. Что-то очень важное. Но что? Ледит говорила, что правильный ответ... Не менее чем наполовину зависит от верной и точно заданного вопроса. Но как задать вопрос, когда еще сам не понимаешь, о чем нужно спросить? Трой задумался на некоторое время, выпав из процесса допроса и оставив его на Коскома и Грикса. Нет, Виконт Аскаверал также присутствовал на всем действии, но почти все время молчал, больше учась, чем реально участвуя. Он вообще, по мнению Троя, в последнее время очень сильно продвинулся в своем развитии, почти совсем перестав высказываться резко и категорично, как это свойственно глупой юности, считающей, что она уже знает все и вся, и потому может быть только два мнения — ее и неправильное. Почти. Иногда это еще проявлялось. Допрос некоторое время шел своим чередом. Коском и Грикс въедливо выясняли у Хромова, кому он и его подельники сдавали товар, как звали стражников, которые пропускали в свои города без осмотра вазы с награбленным, на каких хуторах банда Кривого Кабана отсиживалась после налетов и остальные подобные детали. Это была очень важная и нужная информация. Но... «А кому вы сдавали то, что награбили в захваченных замках?» — внезапно спросил Трой. Хромой запнулся и побледнел. «Господин, я не пони... «Их было несколько? Или кто-то один?» Продолжил Тро. «Нет, уже именно Алый Герцог, Гроза Врагов, Меч Императора и прочее, прочее, прочее». «Я... это...» Хромой сделал еще одну, впрочем, куда более жалкую попытку сыграть непонимание. Но Трой уже понял, что... Задал-таки именно тот самый верный и точный вопрос. И у этого, несомненно, весьма ушлого и хитрого бандита теперь не так-то много шансов отвертеться от ответа. Просто надо давить, давить и давить. Алый герцог подался вперёд, и, уткнув свой тяжёлый взгляд прямо в зрачки, по всему было видно, изрядно запаниковавшему бандиту, Эдак продолжил. А самое главное... Где твой хозяин держит те вещи, которые он не рискнул скинуть торговцам? Ну, ты же не дурак, Хромой. Сам знаешь, что кое-что из того, что вы награбили в замках, еще долго нельзя будет светить. Родовое оружие, фамильные драгоценности, парадные наборы посуды и столовых приборов, а также какие-нибудь широко известные предметы обихода. Например, те же гобелены семьи Стольвенер. Долго, но не всегда же. Года через два, три, пять — кое-что из этого вполне можно начать потихоньку продавать, а что-то даже и выставить в собственном замке. При приемлемом объяснении. Скажем, выкупил у какого-нибудь купца или обнаружил в логове какой-нибудь вот только что уничтоженной дружиной твоего хозяина банды разбойников. Либо там вещь отыскалась в случайно обнаруженном старом разбойничьем схроне. Трой сделал короткую паузу, злобно ухмыльнулся И вкратчиво закончил. «Давай, давай, говори. Ты же знаешь, что я все равно получу ответы на все мои вопросы. Сейчас или чуть позже. Так или иначе». Хромой несколько мгновений сидел, оцепенев и глядя на трое, как кролик на удава. А затем этот страдальчески всхлипнул и заговорил. «Ладно, больше мы здесь ничего не высидим». Махнул рукой Трой и, крутанувшись на ветке, соскользнул вниз вдоль ствола. Виконт восхищенно качнул головой и попытался повторить то же самое, но изрядно приложился плечом и оцарапал бок. Ну так его же в детстве Ругир не гонял. Внизу в кустах ждали Грикс и Коском. И еще шестеро десятников. По трое от егерей и арвендейльцев. Значит так, начал Трой, опускаясь на корточки. Проникнуть в замок, как это было понятно сразу, особенного труда не составляет. Стена ветхая и выщербленная, а ремонт только начался. Так что я вижу тут только одну опасность для скрытого проникновения, если камни стены начнут осыпаться под руками и создадут шум. Поэтому снимать караульных пойду я. — Но, милорд! — тут же вскинулся Виконт оскверал, однако Трой и не дал ему закончить. — Виконт, как там ваше плечо? — И бог. «Не беспокоит?» — усмехнулся он. Юный оскоберал побагровел. Трой же протянул руку и примиряюще хлопнул его по плечу. «Не обижайтесь, мой друг. Я просто хочу сказать вам, что ползание по полуразвалившейся стене точно не ваша сильная сторона. Даже будь вы в полном порядке после вашей попытки повторить мой спуск с дерева. Вот если бы мне нужен был соратник для того, чтобы ворваться в крепостной двор, и, встав спина к спине, схватиться с врагом, будучи в полном окружении. Вряд ли я нашел бы кого-то лучше вас. Но на сегодняшнюю ночь не только вы, но даже и егеря, и мои арвендейцы, мне не помощники». Виконт слегка порозовел, и герцог Арвендейл подумал, что юноша за последнее время все-таки научился несколько скрывать свои эмоции. Хотя именно несколько. «Ну, там же будет почти сот...» «Там будет пара, максимум тройка караульных». К тому же, судя по рассказу Хромова, вся дружина этого от голоса алого герцога явственно повела льдом. А следующее слово он произнес, как выплюнул. «Барона. Почти полностью состоит из бывших бандитов. а Эти твари не слишком-то привычны к дисциплине. Поэтому я не удивлюсь, если все эти трое, ну или как минимум один-два из них, выйдя на стену, просто забьются в какую-нибудь дыру и нагло уснут. Так что мне либо вообще нужно будет просто зарезать спящих, либо каждый из этих противников столкнется со мной один на один. Ну, не думайте же вы, что один на один они способны представить для меня какую-нибудь угрозу. «Нет, милорд, что вы!» — возмущенно вскинулся юный Аскаверал. «Вот и отлично. Тогда продолжим», — подытожил Трой. Камех сладко зевнул и силой потер лицо. Все-таки зря он вечером поддался соблазну распить с приятелями кувшин молодого вина. Ведь знал же, что в караул идти. Впрочем, еще недавно это бы не было особой проблемой. Перетер бы с ребятами, один из которых околачивался у ворот второй на противоположной стороне стены, да и подремал бы в свое удовольствие в дальней башне потому что вся эта суета с караулами представлялась ему совершенно бессмысленным делом. Но кто бы посмел напасть на замок самого барона Каэверли, под которым, как всем было известно, ходили самые крупные банды этих мест? То есть как всем? Кому надо было известно, конечно, а кому не надо — как раз нет. Но кого не надо в округе и появиться не могло, потому как все дороги, ведущие к замку, были весьма плотно перекрыты местными бандитами. Но то было раньше. А почти декаду назад все изменилось. Кривозуб, бывший наемник из Коглума, поставленный господином бароном капитаном над его дружиной, будто с цепи сорвался. Камеху не было известно, что там такое произошло, но теперь Кривозуб, ранее всю ночь спокойно дрыхнувший в отведенных ему бароном покоях, Эван, как оказывается у дворян, комнаты называются, теперь не менее трех, а то и четырех раз за ночь, тихонько выбирался от себя и подкрадывался к караульным, проверяя, как те несут свою службу. И горе тому, кого он заставал спящим. Шестерых лишили жалования за месяц. Двое, попавшиеся на подобном по два раза, были выпороты, а телепня, умудрившегося попасться трижды, зуб вообще убил. Да еще сделал это его собственной алебардой и прямо на посту. А потом поднял ни свет ни заря всю дружину и, выведя их на стену, указал на труп телепня, пришпиленный алебардой к полуразвалившемуся зубцу, и предупредил, что отныне так будет с каждым, кого он застигнет за сном на посту. А пороть, пороть он будет остальных из состава караула которые не обнаружили, что один из них уснул и не исполняет обязанности караульного должным образом. Вот поэтому Камех и страдал нынче, изо всех сил борясь со сном и не рискуя, как раньше, забраться через выломанную дверь в дальнюю башню и растянуться в углу на кучу тряпья, натасканного туда Краульными, аккурат для этих целей. Молодой дружинник снова протяжно зевнул и с силой хлопнул ладонью по левой щеке, дабы развеять накатывающуюся сонливость. Нет, зря он все-таки пил это вино. Ой, зря. В дружину барона Каэверли комех попал всего пару месяцев назад. И очень был этому рад. Потому что служить барону оказалось куда приятнее и спокойнее, чем промышлять на большой дороге. Правда, сначала, когда доверенный человек барона по имени Кругзан, предложил ему перейти в дружинники, Камех засомневался. Ведь до того, как начались все эти беды, он никогда не держал в руках оружие. А те навыки, которые он успел приобрести в банде, для уровня пусть даже и молодого, но настоящего дружинника, никак не дотягивали. Это было объяснимо, потому что происхождением он был из мещан города Гурбаха. Ну, как мещан? Его отец был а кожевенное производство, как известно, отличается изрядной вонью. Поэтому кожевенные мастерские никогда не размещаются внутри городской черты. Вот и их слобода отстояла от городских стен на расстоянии одного перестрела, причем с подветренной стороны. Но и то стражники на ближайшей стене частенько жаловались на вонь. И хотя формально жители слободы Вследствие того, что городской совет никак не мог себе позволить упустить из своих рук такие источники дохода, как кожевенные мастерские, считались полноправными жителями города, на самом деле отношение тех, кто жил в пределах городских стен к обитателям кожевенной страны, всегда было несколько пренебрежительным. Их так и звали — «вонючки». Естественно, что подобное никому из кожевников не нравилось. И потому кулачные схватки между молодежью кожевенной слободы и обитателями других ремесленных кварталов, либо подвыпившими молодчиками из числа купеческих подручных, случались довольно часто. И комех не только принимал в них активное участие с того момента, как более-менее вошел в силу, но и был настоящей звездой подобных потасовок. Боги наградили его изрядной статью, Впрочем, взамен отсыпав весьма скромно ума. Так, во всяком случае, кричал отец, когда устраивал ему выволочку за очередную испорченную шкуру. Или загубленный дубильный раствор. Либо сломанную мешалку. Так что совсем не мудрено, что молодой кожевник предпочитал хорошую драку семейному ремеслу. Но именно драку, а не схватку с оружием. Здесь, на Западе... Города уже очень давно не проводили учений своего ополчения. И вполне себе еще живые на том же юге традиции выставлять по ополченческой роте от каждого цеха в городах Запада ныне являлись всего лишь городскими легендами. Бывший кожевник снова смачно зевнул и, покрутив головой так, что захрустела шея, двинулся по стене, положив свою алибарду древком на шею и закинув руки на ее торчащие по бокам концы. Конечно, при таком положении в случае внезапного нападения он точно не успеет воспользоваться своим оружием, но кому тут нападать-то? В наспех собранное ополчение молодого кожевника не взяли. Старшина кожевников сказал, что это потому, мол, что комех в драке становился совсем дурной. он уже троих с горшочной улицы так покалечил, что те до сих пор отлеживаются. А одному из кузнечных подмастерьев и вообще руку напрочь сломал. Но Камех был уверен, что дело совсем не в этом, а в том, что старшина просто его не взлюбил. Потому что младшая дочка онова старшины уже давно заглядывалась на молодого кожевника. Телея была пышной, как сдобный калач, и весьма своенравной. Так что уже в достаточно юном возрасте научилась закатывать отцу такие истерики, что никто из семьи старшины старался с нею не связываться. Но ленту в подарок от молодого кожевника она приняла, хотя и фыркнула. Поэтому напрямую запретить дочери женихаться с камехом старшина не решился. Камех же всему факту только порадовался. Семейка у старшины кожевинного цеха была богатая, две мастерские держали. Причем ни он сам, ни трое его сыновей лично у дубильных чанов Уже не стояли. Да и городские поставки Кош также шли через его руки. Уж чай найдет для зятя какое местечко, где также не придется шибко пачкаться. Однако всем было известно, что сам старшина выбор дочки явно не одобрял. Вот и отшил нелюбимого кандидата в зятья, не дав ему возможности прославиться и неплохо подзаработать. На чем? Да на тех же трофеях. А как же иначе-то? Зачем еще люди в войны идут, как не за этим? А добыча, по мнению знающих людей, к которым комех прислушивался с блестящими от привкушения глазами, ожидалась весьма знатной. Нет, не сорков. Ну, чего с этих дикарей взять-то? Они ж басота и голь перекатная. С них из чего подороже, ежели только как оружие взять можно. Но оно совсем не под человеческую руку. Так что в лучшем случае его придется перековывать, а в худшем — в худшем и вообще отберут. Потому как ополчение — это не войны, и своего оружия иметь не могут. Только то, что получили из городских арсеналов. И после того, как все закончится, требуется все оружие обратно в арсеналы сдать. Но ветерки же цельную столицу того сожрали. А в столице же самое богатство и есть — Это всем известно. Инонича они лежат совсем брошенные и никому не нужны. Так что приходи и бери, чего хочешь. Так что тем, кто уйдет с ополчением, можно просто золотиться. Ну, так говорили все эти знающие люди, которые, впрочем, отчего совсем не спешили записываться в ополчение. Но комех на такие мелочи внимания не обращал. И тут. Такой облом. Вот точно старшина специально это сделал. Потому как, ну кого еще в ополчение брать, как не его. Да во всей кожевенной слободе никого лютея на драку, чем комех, отродясь не было. А насчет того, что он дурел в драке, так какой это недостаток то недостаток-то? Чего врагов-то жалеть? Бей, убивай, и вся недолга. Бывший кожевник дошел до конца своего участка стены и, развернувшись, двинулся обратно. Спать хотелось все больше и больше, так что он побоялся, что если остановится и расслабится, то точно уснет. А просыпаться пришпиленным к стене алибардой, как бабочка, ему совсем не хотелось. В бандиты комех попал по глупости. Причем случилось это почти сразу после ухода ополчения. Одним не очень удачным вечером он изрядно принял на грудь с более взрослыми мужиками да и двинулся к себе в слободу. Потому что делать в городе теперь было особенно нечего. В Гурбахе после ухода ополчения стало тихо, уныло и бедно. Торговля почти прекратилась. Даже в их кожевенной слободе склады гильдии буквально ломились от обработанных кож, которые никто особенно не покупал. Несмотря на то, что цены на них упали ниже некуда, Короче, ни развлечений, ни денег на них. Даже поход в бордель комех мог теперь себе позволить не чаще пары раз в месяц. И если бы не парочка веселых вдовушек, которым молодой кожевник временами помогал слегка потешить свою, свой горячий темперамент, жизнь стала бы совсем унылой. Впрочем, и так он находил в ней немного поводов для радости. Он совершенно не собирался убивать этих трех пьянчуг. Ну вот совсем ему не было до них никакого дела, но... Короче, после того, как с его глаз спала кровавая пелена, он обнаружил у своих ног три холодеющих трупа. И понял, что если он не хочет закончить жизнь на виселице, то ему нужно как можно быстрее покинуть город. В Гурбахе, несмотря на уход большей части стражи с городским ополчением, к убийствам относились все так же строго. И затеряться в столь небольшом городе также не было никаких шансов. Уже через несколько часов после того, как будут обнаружены тела, все содержатели ближайших трактиров, а также их завсегдаты, будут дотошно опрошены, после чего будет совершенно точно установлено, кто, когда их покинул и куда направился. А имея эту информацию… Вычислить, что путь этих трёх пенчук непременно должен был пересечься с траекторией, двинувшегося в сторону дома камеха, не составит особенного труда. Ну а после этого установить, кто нанёс те самые удары, которые прервали жизненный путь этих неудачников, вообще не составит никакого труда. Молодой кожевенник ведь бил как привычно, как в обычной драке. Так что все, кто знаком с его тяжёлой рукой, не узнать подобные удары не могут. А таковых в Гурбахе до сих пор было вполне достаточно. Камех дошел до надвратной башни и остановился. Внизу, у ворот, сегодня нес службу бафсид, смуглый чернявый улиец, не пивший ни вина, ни пива, но зато регулярно жующий какую-то оранжевую дрянь, которая ввергала его в странное полулетящее состояние. Но пребывать в этом состоянии Бавсит способен был чуть ли не целыми сутками, причем практически не спя. Бывший кожевник вновь зевнул, едва не вывернув челюсть, после чего опять с размаху заехал себе ладонью по щеке. Но помогло это мало. Камех скривился и, перегнувшись через низкий внутренний пропет, тихонько крикнул. «Бавсит! Эй, бафсит! Что? Очень невнятно донеслось снизу спустя некоторое время. Тоже, небось, придремал. Или эту свою дрянь жует. От нее голос тоже по-всякому меняется. «А у тебя сейчас при себе эта твоя оранжевая дрянь есть?» Камех замолчал, ожидая ответа. А спустя минуту, так и не дождавшись, продолжил просительным тоном. «Ты, это, может, поделишься? А то спать охота мочи нет». «Сейчас принесу». Глухо послышалось снизу, после чего послышался хруст щебня под каблуками, которым были засыпаны все внутренние лестницы в башнях. Бывший кожевник обрадовался, что ему самому не придется спускаться вниз по полуразрушенной лестнице, и, облегченно вздохнув, отвернулся и вгляделся в темноту за стену. Не то, чтобы он там что-то увидел, просто в глаза будто кто-то песок насыпал, так что смотреть просто во тьму было легче, чем в ту сторону, которая освещалась рваным, трепещущим светом пары-тройки факелов. Так что, когда возникшая за его спиной неясная фигура качнулась вперед и, ухватив его ладонью за подбородок, резко дернула голову вверх, он от неожиданности смог только испуганно втянуть воздух. А затем горлу отчего-то стало очень больно и мокро. Строй осторожно опустил все еще содрогающееся тело на камни стены и огляделся. Это был третий, последний из караульных, которых он сумел обнаружить. И самый неудобный из них, поскольку, в отличие от остальных, не пытался дремать, специально оградив место своего пребывания разными примитивными сигналками, типа особым образом положенного камня или там пустой кружке, поставленной в неустойчивое положение в таком месте, где ее непременно должен был бы задеть приближающийся проверяющий. А просто тупо бдил. Положение еще больше усугублялось тем, что этот караульный нес службу на самом обветшавшем участке стены, заваленном щебнем и мелкими обломками, которые, с одной стороны, вследствие своих крайне малых размеров никак не могли послужить трое укрытиями, а с другой служили отличной сигнальной системой. Как осторожно не двигайся, все равно либо щебнем захрустишь, либо какой обломок заденешь. То есть подобраться к караульному или хотя бы к месту, с которого на него можно было совершить внезапное нападение, было очень проблематично. Нет, будь здесь Алвур с его эльфийской сноровкой и ночным зрением, ему это, скорее всего, не составило бы большого труда. Но трой не эльф. И тут вот такой подарок, самая неудобная цель, не только сама позвала его к себе, но еще и в самый опасный момент, когда шансы разглядеть, что к нему приближается вовсе не тот, кого она ожидает, максимальный, еще и тупо повернулась к Трое спиной. Удача? Несомненно. Вот только жизнь научила Трое относиться к подобным подаркам судьбы очень настороженно. Потому что, как говорили еще Ругир и Тристан, удача стремится к равновесию. И если она в какой-то момент щедро тебя одарила, готовься к тому, что очень скоро жизнь подкинет такую подлянку, что диву дашься. Так что лучше было бы ему сейчас на стене помучиться. Как мнилось, так и случилось. Аккурат в тот момент, когда Трой, шатаясь от напряжения на подрагивающих ногах, медленно вытягивал из кованых скоб тяжеленный брус, запечатывающий ворота. За его спиной раздался удивленный голос. «Ах ты ж дюблая отрыжка ухнака! Ты чего это тут творишь?» Трой на мгновение замер, а затем, шумно выдохнув, рывком вырвал брус из последней скобы и, напрягшись буквально до звона мышц, швырнул его через себя в сторону неожиданного черта из табакерки. Брус с грохотом обрушился на булыжник, которым был вымощен воротный проем, не долетев до цели не менее пары саженей. «Ах ты ж!» — взвизгнул неожиданно появившийся тип, отпрыгивая в сторону. «Да я ж тебя!» Но тут же запнулся, окинув трое недоуменным взглядом, подозрительно спросил. «Э-э, а ты кто? Откуда взялся?» И почти сразу же, не дожидаясь ответа на заданные вопросы, заорал «Тревога! Враги! К оружию!» После чего бросился к тяжело дышащему Трою, выхватывая на ходу из ножен свой меч. В первые секунды схватки Трой не погиб только потому, что, опасаясь поранить руки, рискнул надеть на себя левый наруч. Вот им он и сумел пару раз отмахнуться от весьма умелых ударов нападающего. Чешуя Раш очередной раз доказала свое полное превосходство даже над обычной сталью. А затем он извлёк таки из перевязи за спиной свою тайную ветвь, и эта схватка закончилась. «Вот дерьмо!» — досадливо прохрипел Трой, вытирая лицо от кровавых брызг, которые напавший на него тип расплескал из-за своей руки. Но его досада была связана вовсе не с этим, а с тем, что вопль нападавшего не остался безответным. Из распахнувшихся дверей караулки Уже выбегали дружинники, на ходу натягивающие на себя стеганки и кожаные панцири. И оружие они уже держали в руках. Алый герцог зло сплюнул. Вот ведь незадача. Боец из него сейчас совсем никакой. Руки трясутся, ноги дрожат и мокрый, как мышь. Ну да, этот брус явно человека 4-6 обычно накладывали, а трой сунулся в одиночку. Так что то, что он справился с нападавшим на него типом, который явно был из числа командиров и, скорее всего, заявился проверять карабульных, было скорее удачей, чем результатом его реальных усилий. Но не был напавший готов к тому, что тайная ветвь легко разрежет и его меч, и наручи саму руку, и вообще отсечет ему все правое плечо. Он-то все правильно сделал, ловко заблокировал удар своим мечом. Откуда ж ему было знать, что у какого-то ночного бродяги, одетого, почитай, в лохмотье, может быть подобное оружие? «Помнится, милорд, вы обещали мне, что если вам придется встать в кругу врага спина к спине, вы не забудете об одном вашем знакомом». Веселый голос, раздавшийся за спиной герцога Арвиндейла, прозвучал несколько неожиданно, но очень вовремя. «Рад вас видеть, Виконт», — облегченно выдохнул Трой и привалился плечом к стене. «Должен вам сказать, вы довольно вовремя». Виконта Аскаверал довольно хмыкнул и выпрыгнул вперед, замахиваясь своим двуручным мечом. «Хресь!» Первый из подбежавших дружинников оказался недостаточно проворным для того, чтобы избежать удара, и потому повалился на камне замкового двора, оглашая его дикими воплями. Да уж, массивный меч Виконта не был столь смертоносен, как тайная ветвь, но устоять под его ударом могли очень немногие. «Дзэн!» Второй из подбежавших дружинников барона, как видно с просонья, подставил под удар деревянный щит и огласил окрестности настоящей руладой, когда разрубивший щит лезвия заодно рассекло и руку, на которой, собственно, щит и висел. Трой отдышался и отлип от стены. «Пора ему включаться!» Двуручный меч, конечно, вещь убойная, но у него есть один большой недостаток. Он очень тяжел и инерционен. Поэтому переход от одного удара к другому возможен только через размашистые и потому довольно долгие по меркам ближнего боя удары-махи. Один на один и на открытом пространстве это не так уж и важно. Всегда есть возможность сработать корпусом или ногами и уклониться от излишне приблизившегося врага. А вот в арке ворот, и против десятка противников... Тьфу! Тьфу! Слева просвистела парочка стрел, и один из подтянувшихся к воротам дружинников барона рухнул на булыжник замкового двора. Трой довольно оглянулся. «О, вот и егеря подтянулись. Ну, теперь живем!» Он нагнулся, и, подхватив слегка погнутый и выщербленный щит, оставшийся в воротной арке от второго из снятых им караульных, Несколько неуклюже двинулся вперед. Ноги еще побаливали, да и пресс со спиной тоже, так что вряд ли он сейчас способен передвигаться достаточно ловко, чтобы исключить попадание по себе. А от его легендарного доспеха из чешуи Раш у него в данный момент имеется только один наруч. Так что уж лучше со щитом. Хрясь! Двуручное чудовище Виконта развалило до паха еще одно неудачливое тело, Какие-то странные у этого барона бойцы. Так подставляться — это надо, считай, ничего не уметь в прямой схватке. Впрочем, если Хромой сказал правду о том, из кого этот Каэверли в основном набрал свою дружину, все понятно. Подобный контингент только в подворотнеселен, Ну или на большой дороге. Но из примыкавшего к донжону приземистого здания казармы уже густо полезли остальные дружинники — не только из числа назначенных в караул. Так что основная схватка была еще впереди. Трой зло скривился. Ну почему сегодня все пошло так наперекосяк? Изначально планировалось, что могучий и смертоносный герцог Арвиндейл тихо взберется на стену, тихо переберется во двор, тихо вырежет караульных, после чего остальные столь же тихо проникнут внутрь и как можно более тихо вырежут Ну, или оглушат и свяжут, как настаивал Виконт Аскаверал, возможно, большую часть баронской дружины. Но, как выяснилось, могучесть и смертоносность вышеупомянутого господина оказались изрядно преувеличены. Так же, как и его удачливость. Так что теперь предстояло выдержать бой со всем гарнизоном. Нет, в победе он не сомневался, но каковы будут потери? До сего момента ему удавалось обходиться без них, Хотя благодарить за это стоило, пожалуй, не столько его, так сказать, умелое руководство, сколько достаточный запас зелий и лечебных амулетов. И Аламу герцогу очень не хотелось нарушать эту традицию. Но, похоже, сегодня без этого не обойдется. Если он только срочно не придумает, как... «Позвольте, милорд». Герцог Арвиндейл качнулся в левую сторону, и мимо него шустро пробежал десяток ягерей, Держащих в руках луки с уже наложенными на тетевы стрелами. Э, прошу прощения, милорд. На этот раз трой ушел вправо, пропуская мимо себя своих арвендельских охотников, устремившихся на узкую лестницу, ведущую на стену. Схватка, как обычно, вполне себе развивалась и без его мудрого руководства. Тю -тю -тю. Запели впереди стрелы, и почти сразу же со стороны казарм послышались вопли и стоны подстреленных. Трой прищурился, всматриваясь в едва начавшую сереть темень, и тихо выдохнул. А может и обойдется?